Глава девятнадцатая. «Ну и вот поэтому домой я теперь не могу», сорвался под конец голос Бути. «На самом деле его имя Бутистан из рода Пегих, и парню десять лет, но это понятно, навскидку я могла возрастом и ошибиться, а вот то, что они с Лорикой мне поведали, ни в какие ворота не лезло. Значит, останешься жить здесь», подвела итог я, и бутя вскинул недоверчивый взгляд. ну Дарина...» Он не смог обернуться полностью, понимаешь? Готистан половинчатый, который обязан отправиться в поселение Омега. Нахождение в Ракаде без разрешения незаконно. Но почему? Он ведь ребенок еще. У меня никак не укладывались в голове местные устои. Столица не резиновая. Каждый житель обязан доказать, что может себя содержать, а не станет поберушкой и иждивенцем. Дикость, лори, не тарахти, дай подумать. Что мы имеем? Примерно к десяти годам оборотни мальчики созревали для оборота. Девочки, как выяснилось, второй ипостаси не получали. В положенный срок юный оборотень отправлялся в лунную рощу, священное место, где сама мать-природа-создательница, как считалось, давала самым достойным детям сил на инициацию. К слову, ребенок отправлялся в волшебное место один, всегда, без исключений, так принято. Ну и вот те, кому удавалось обернуться в зверя, а потом вернуться в человеческий облик, с гордо поднятой головой возвращались к семьям, чтобы пополнить ряды уважаемых членов общества. А те, кому этого сделать не удалось, они застревали где-то в процессе оборота, были вынуждены отправляться в резервации, чтобы учиться выживать без способностей, которые дарит зверь. Там им предстояло самостоятельно встать на ноги, Освоить ремесло, а возвратиться в ракат дети могли, лишь доказав свою состоятельность. Капец, как есть звери. Хотя зачем я так о зверях? Те своё потомство не бросают в дикие джунгли, типа «Выживешь, молодец», «Нет, судьба такая». А как именно половинчатые доказывают своё право на жизнь в столице? Уточнила я, уже подозревая, что знаю верный ответ. У этих меркантильных аборигенов только деньги на уме. Разрешение на проживание дают Альфа Террес из рода Курт. половинчатые платят налог в казну и рассказывают ему, чем планируют зарабатывать на жизнь. Проходит у него экзамен, который гарантирует состоятельность, и что соискатель печати прописки не сядет на иждивение семьи, объяснила Лисовина. Бутистан в это время сидел в углу, затаив дыхание в ожидании решения своей участи. Но почему семьи не могут дать работу своим членам? «Я вот этого не пойму. Неужели им не жалко детей?» Не оставляла я надежды докопаться до истоков такого закона. «Жалко. Мама, знаешь, как плакала, когда меня провожала в лунную рощу. И отец...» — подал голос волчонок и шмыгнул носом. Жалко его было просто до боли в сердце. «Ну вот, вырастили бы хоть лет до и обучили бы, дали бы сами какую-то профессию, работу. Да, Арина, ты не понимаешь...» прервала меня Лорика. половинчатые не имеют силы полноценных оборотней. Они не могут пользоваться родовой магией в полном объеме. Куда родители их пристроят?» «Помогать, ну, не знаю, по дому. Подсобные работы на производстве. Вместо бездушных — это позор семье и всему роду. Ох, забываю, что всю черную работу тут выполняют зомби. Но и в поселение Омега будь у я не пущу». «Мелкий лишь вкратце рассказал про существующие там порядки и законы, но мне хватило, чтобы сделать выводы. Наша армия отдыхает в сторонке. Ничего удивительного, что малыш испугался проходить школу выживания. Мы сделаем вот что. Лори, пошли молнию Альфи Терресу. Договорись с ним о встрече. Ты собираешься просить его о разрешении на проживание для Бутистана? Не даст, бесполезно». Из угла раздался скорбный вздох. «Посмотрим». «Я найму Бутю ассистентом и назначу зарплату. Это ведь послужит основанием для разрешения на проживание. Он не будет иждивенцем». «И его тоже наймёшь ассистентом?» — ревниво возмутилась Лисавина. «Он же ничего не умеет. А тебе так никаких денег не хватит. Чем он может помочь?» «Кстати, Лорика, у тебя четыре дня для определения. Я что-то должна сделать, чтобы тебя не отдали замуж?» Лисовина тут же сбавила обороты, чутко уловив намёк. «Я босс, она подчинённая. Споры лишние. У меня заключён договор с тобой на три месяца. Можно считать, что отсрочка в кармане. Ну вот и будь и такой сделаем. Отправляй молнию». Лисовина нехотя, но без возражений полезла в сумочку за аппаратом. И в этот момент снизу раздался мелодичный перезвон колокольчиков. «О, поменяли дверной звонок. Чудесно». «Это портниха пришла», — сообщила Лори. И буквально через пару минут, позабыв обо всех разногласиях, мы погрузились в увлекательнейшие из занятий — выбор фасонов и тканей для новых нарядов. Фея, повелительница иглы и нитки, оказалась прихорошенькой тоненькой женщиной неопределенного возраста и недюжинной силы. Меня поразило то, что все необходимое для работы она тащила сама, не прибегая к помощи бездушных. Понятия не имею, были ли они слишком дорогой собственностью для портнихи, или просто она в них не нуждалась. Но я была этому факту рада. Хоть мертвецы и выглядели достаточно эстетично, но я все равно, при виде их без эмоциональных фигур, испытывала дискомфорт и ощущение неправильности. В общем, милинь, так фея представилась, понравилась мне с первого взгляда. А уж когда показала каталоги с образцами, да толстую тетрадь с эскизами — Я поняла, что нашла свою портниху. Ткани на Элмезе изготавливают из натурального сырья, но обрабатывают магией. Поэтому изделия в них не мнутся, не теряют цвета и приятны на ощупь. А вот с моделями пришлось повозиться. Я решила привнести в местную моду некоторые изменения и с упоением часа полтора рисовала своей ручкой любимые фасоны, поясняя, чего хочу. При этом я иногда вскакивала и жестикулировала, показывая на себе длину рукава или юбки, размер выреза или место для кармана. В итоге фея унесла домой 15 моих кровных элимов. Это мы еще поторговались, и Милинь скинула 7 за то, что я позволила использовать мои модели для других заказов. И кучу работы. Так как Лорикос Бути теперь лица салона, для них я заказала форму. Лисовини — юбочный костюм приятного коричневого цвета, который прекрасно впишется в интерьер, а мелкому — брючный. На лацкане пиджаков милень вышьет логотип, мастерская красоты. Именно так мы решили назвать салон. А себе я заказала такого же цвета платье, тоже с фирменной эмблемой. А еще рабочий костюм, наподобие того, в котором прибыла с земли. Ну и, само собой, я существенно пополнила свой гардероб. В первую очередь трусами и бюстгальтерами. Образцом послужил мой тщательно выстиранный земной комплект. Заказала себе две пижамы. Дома я всегда спала в них, шортики и маечки. Правда, тут штаны для сна сделала длиной до колен. Всё-таки нам с жить, не стоит вгонять мальца в шок. Заказала брючный костюм серый, в тонкую полоску, строгий и стильный. Три платья, одно с короткими рукавами и пышной юбкой до колен в красный горох. На такие у нас была моды в пятидесятые годы, и они мне всегда страшно нравились. Второе — темно-фиолетовое с люрексом, платье-футляр длиной в пол, свободно струящееся по фигуре, с длинным рукавом, воротничком-лодочкой и застежкой каплей на спине. Очень элегантное. В таком можно на важные собрания Альф ходить. Третье — бежевый балахон до колен с воротником-стойкой, боковыми карманами и пышными рукавами на широких манжетах. У меня дома подобное было. Очень я его любила в своё время. Ну и для салона заказала пеньюары, банные полотенца и махровые простыни. А ещё договорилась, что фея сведёт меня с производителями тканей, у которых можно купить рлон какой-нибудь подходящий для разового использования, дешёвой и необработанной магией материи. Милинь ушла перед обедом, пообещав прислать заказ через пару дней. Ну а мы с Лори отправились в таверну перекусить. К сожалению, Бутистану взять с собой не было никакой возможности. Нелегалы не должны видеть на улице. Но я пообещала парню принести вкусностей. Спустившись на первый этаж, в очередной раз поразилась. Строители на Элмезе работали просто с космической скоростью. За утро они успели доделать половину запланированного на сегодня объема работ. Значит, после обеда будем решать, с чего начнем деятельность салона». Лори тоже принесла с собой утром каталог с образцами, но до него пока дело не дошло. А ещё я перед выходом внимательно глянула на прическу Бути и пришла к решению заняться и им. «Лорика, пригласи к нам мастера, который у вас делает ножницы, расчески и заколки», — попросила лесовину по дороге в таверну. «Пожалуй, мальчонку я подстригу. С детства у меня все куклы были стрижены, а позже подруги, бабули-соседки и мама». Её я стригла до конца дней. «Так Скрул это всё и делает?» «Хорошо. А искусников на завтра позвала?» «Да, как ты и просила. Будут после часа дня. Ой!» Нас прервал сигнал молнии, который раздался из сумки. И Лисавина полезла глянуть, кто там. «Дарина. Альфа-Доминус ответил, что по билбордам ждёт нас завтра в одиннадцать утра. я Альфа-Террес сообщил, что ваша встреча назначена на девять».